428 ГУРУ О мирах высших, прекрасных, о Царстве и Света следует думать, возможно, чаще. Они изъезжаются на прочной основе, имя и красота. Служение истинному искусству есть служение красоте. Действительно, людям она несет спасение. Полюбить ее надо, и надо ее утвердить во всех проявлениях жизни, в мыслях и чувствах, в действиях, в отношении к людям, во всем, что вокруг. Новый мир будет построен на принципе красоты. Спасение придет через красоту. Красота — антипод разновесия, дисгармонии и разложения. На красоте можно строить надолго и прочно.